Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга шестая. Эргосфера. Том второй. Глава седьмая. Великобритания. Лондон. Информационный архив ПП. Выполняется сканирование ДНК «Пропел холодный голос» из темно-зеленого монитора. «Ага-га, давай шустрее!» — выдохнул Плутон, бегло взглянув на часы. «Смертные любят время. Можно сказать, что это их главный ресурс. Нет времени — нет жизни. Таков закон природы, который их общество искренне хотело обмануть». «Подтверждение. Доступ разрешен», — ответил компьютер, и металлический затвор с гулом пополз наверх. «Так-то лучше». Не дожидаясь, пока мощная железка полностью отъедет наверх, мужчина юркнул в открывшуюся щель. Быстро пробежав по темному коридору, он оказался возле шикарной двери из темного дуба. Она была украшена позолоченными завитушками, а ручка представляла собой голову льва. Постучавшись трижды, Плутон дождался щелчка замка и прошел внутрь. «Вот я не понимаю, на кой черт там стоит защитный затвор, если это произведение искусства все равно никто не пробьет?» Раздраженно произнес он, с трудом закрыв тяжелую дверь. «Потому что так надо» — отрезала милая молодая женщина, что сидела в шикарном кресле и наблюдала за несколькими мониторами, словно охранник в торговом центре. Она была одета в странный обтягивающий костюм, Темно-фиолетового цвета, а ее рыжевато-желтые длинные волосы водопадом струились почти до самого пола. «Я потратил полторы минуты, чтобы пройти идентификацию», — не унимался Плутон, и, зайдя девушке за спину, положил вытянутые ладони на ее острые плечи. «Тебя все равно никто не найдет». «С чего ты взял?» — она подняла голову, и ее желтые радужки загорелись розоватым оттенком. «Безопасность превыше всего. Превыше. Но эту твою дверь из титанового сплава пробьет разве что мощная сверхновая или, не знаю, тяжелый бронебойный снаряд. Но дело не в этом. Вопрос лишь в том, как найти того, о ком никто не знает». «Ты же знаешь», — сухо ответила она, и, выключив радужки, вновь взглянула на экраны. «Венера». «Я никогда не пойду против тебя, ты же знаешь». «Не знаю», — вздохнула она и убрала его руки со своих плеч. «Зачем явился?» «Мне нужны ответы». «Всем они нужны». «Ты сейчас издеваешься, да?» Плутон обошел кресло и присел на корточки напротив Венеры. «Милая, мы не в игрушки играем. Мне нужна земля». Ха! Девушка едва сдержала смех. «Тебе нужна земля». «Да что ты говоришь? Меркурий сказал, что в последний раз ее видели в Восточной Европе. Три года назад. Что она тут делала, никто не знает». «Никто не знает?» — воскликнул Плутон и ударил себя ладонью по лбу. «Вот, вот об этом я тебе тогда и говорил. Никакой организованности. Руководство парада планет слабо и теряет хватку. С чего ты взял?» С того, что одна из глав вне зоны досягаемости на протяжении трех лет, а? Чем не доказательство? Что с того? Главы парада могут заниматься своими проектами вне зависимости от времени. Своими проектами? Ты сейчас серьезно? А что Марс говорит по этому поводу? Ему плевать. Он вообще старается не затрагивать эту тему. К тому же Земля у нас очень любит людей. Впрочем, как и ты потому что я и есть человек, в отличие от тебя. Был им когда-то. Венера безинтересно отвернула голову и нажала на кнопку. Еще вопросы? Как? Скажи мне, как мы до такого докатились? Кто это мы? Девушка удивленно посмотрела на Плутона. Дорогой, тут нет никакого мы. Есть парад планет и есть Марс. Юпитер, Сатурн и другие, а есть Плутон, который опять мутит воду и паникует, почем не зря. Скажи, зачем тебе Земля? Она единственная изучила технику переселения. А еще она умеет сканировать память на расстоянии. Мне нужна ее помощь. Ресурсов я тебе не дам. Захочет, выйдет на связь сама. Или Марс подумает и в итоге решит найти ее, в чем я сильно сомневаюсь. «Твою же мать!» Плутон кисло усмехнулся. «У нас есть вирус и антибиотик. Впервые, впервые за столько лет? А? Ты хоть понимаешь, что из этого может вылиться?» «Я-то понимаю. А еще я понимаю, что ты мутишь воду, Плутон. По-дружески хочу тебя предупредить, не прыгай выше головы. Если Марс решил, что Земля вольна в своих действиях, значит, так оно и будет». Ты не имеешь никакого права трогать одну из глав парада. Но от этого зависит наше будущее. Знай свое место!» Венера гневно взглянула на мужчину. «Знаешь, я тут подумала, я слишком долго с тобой нянчилась, сюсюкалась с тобой. Раньше ты казался мне таким ярким и светлым, таким непорочным». А потом, после того случая тебя как будто подменили, ты сгнил, Плутон, изнутри, как просроченный фрукт. И больше мне нет смысла с тобой сидеть и что-то укрывать от Марса, чтобы твоя задница не пострадала. Им ведь скоро надоест с тобой играть. Они не простят, что ты для них удобен. Им будет на это плевать. И что ты тогда будешь делать? У меня есть план». «Тебя лишат источника, Плутон, и имени. Ты сгниешь, канешь в лету», — вздохнула девушка. «Мне больше это не интересно. Ты хотел услышать про Землю?» — я ответила. «Юфи уже три года не выходит на связь. Что с ней и где она, никто не знает. Помогать тебе, добиваться аудиенции с Марсом я не буду». «И после этого ты говоришь, что я сгнил?» Плутон вопросительно смотрел на Венеру. «Что с тобой стало?» «Мы же вместе хотели, ты помнишь?» «Мама!» — дверь в кабинет отворилась, и внутрь зашла маленькая девочка в розовой пижаме. Она сонно протирала золотистые глаза, а ее рыжевато-желтая шевелюра едва ли не касалась пола. «Мне приснился страшный сон. Бедняжка моя!» Девушка тут же поднялась и, подойдя к девочке, взяла ее на руки. «Сейчас мама тебя успокоит. Подожди немного в гостиной возле камина, хорошо?» Погладив девчушку, Венера отнесла ее обратно и спустя мгновение вернулась вновь. «Господи!» — Плутон зажмурил глаза и побледнел. «Это твое дитя, как видишь, моя кровь, мои ДНК, мои мозги!» «Ты хоть понимаешь, что наделала? Кто? Кто разрешил тебе создавать это?» «Ничего не хочу слышать!» «Мы уже легли спать. Тебе пора, Плутон», — отвернувшись, произнесла Венера. «Мне есть, что терять. А Сатурн и Юпитер на моей стороне. Ты всего лишь мелкая сошка, которой я по глупости поверила. Ты...» Ах...» Мужчина выпрямил ноги и, отмахнувшись, направился к выходу. «Прожить столько лет и допустить такую глупую ошибку...» Тебя приняли в парад за твои исключительные и уникальные для этой звездной системы способности. Ты должна следить за информацией и настраивать дальнейший путь развития, а не создавать новых монстров. Ох, ты потом поймешь. Поймешь, какую страшную ошибку совершила, когда это существо вырастет. Ошибка только в том, что я начала доверять тебе». Я думала, что ты чистый и непорочный, а ты оказался гнилым лжецом. Зато я не создаю монстров под видом детей. Ты хоть понимаешь, что воспроизвела на свет? Хоть капельку представляешь, на что оно будет способно через десять лет? Это моя дочь! Еще хоть раз что-нибудь ляпнешь о ней в таком тоне? Я не посмотрю на то, через что мы вместе прошли, прорычала она и ее золотистые радужки вновь загорелись ярко-розовым. «Идиотка!» — вздохнул Плутон. «Ты пожалеешь об этом. А Марс?» «Марс, похоже, и правда слетел с катушек, раз разрешил тебе такое». «У всех есть, а у меня нет. Мне это надоело. Они не такие, как ты». «Ай, кому я это говорю?» Плутон щелкнул замком и, с трудом открыв дверь, на мгновение остановился. Шевалье, Маргарет и Матидзуки уже на своем примере показали, что бывает с теми, кто решает поиграть в Бога. Но, по крайней мере, их монстров мы можем контролировать. А то, что воспроизвела ты, — это просто уму непостижимо. Ты пожалеешь об этом. Помни мои слова. «Проваливай, Плутон, я устала от тебя». «Ты пожалеешь», — тихо вздохнул он и вышел в коридор. Минус один мощный союзник. Хотя, судя по тому, что произошло, была ли она им? В зале музыкального клуба сегодня было шумно. Оливия вызвала корреспондентов с радиостанции клана Навоки, чтобы прорекламировать новую песню Минами. Правда, поскольку Каганы Нохоши была закрытой академией и о ее существовании знали по большей части лишь аристократы, было принято решение объявить, что прямой эфир будет проходить из некой частной студии, которая принадлежала Стоунам. «Ты готова?» — поинтересовалась Оливия, наглаживая минами по щеке. «Не могу нарадоваться. Ты сегодня такая красивая, просто божественная!» «Да что вы говорите?» — сестренка смущенно ответила минами, искренне пытаясь подавить раздражение. Вечно Оливия к ней приставала с поводом и без. Конечно, было понятно, что американка обожает милые штучки, но не настолько же. Выдохнув, Минами высвободилась из рук госпожи Стоун и направилась к сцене, где ее уже поджидала Мелвин с акустической гитарой и еще пара девушек за роялем и ударными. Хорошая, но весьма грустная песня. Почему Оливия решила вывести в топ именно ее, было совершенно непонятно. Выше всего у айдолов ценились пошлые песни. Чем грязнее, тем лучше. Минами частенько даже сама не понимала, о чем именно поет. Но это даже и хорошо, иначе потом пришлось бы полоскать рот. Выйдя на сцену, она приготовилась. Почему Ичеро решил именно сегодня забить на репетицию? Да, они вчера опять жарили по полной, но все же, если бы он сегодня пришел, Минами было бы куда проще петь. Закрыв глаза, она махнула рукой. Запись пошла, и девчонки начали вступление. Плавный гитарный перелив с легкими ударными и шикарный фон на рояле. Ничего сложного. Грустная песня, зато все как любил Ичиро ударный припев и как Мелвин вообще смогла такое придумать. Вот он, истинный талант. Английский язык придавал этой песне свой шарм. Минами была в восторге от сочетания звуков, однако суть ей кое-что напоминала, кое-что, отчего становилось очень больно в душе. И вот, наконец, рояль заиграл сильнее. Гитара зазвучала ярче, а барабаны ударили мощнее. Началось время припева. Из зала на нее смотрело несколько десятков пар глаз, но Минами вновь забыла об этом. Она пела эту песню, как и все другие для совершенно другого человека, того, кого сегодня здесь не было. «Отлично!» — стерев с уголков глаз слезинки, произнесла Оливия, и зал буквально взорвался аплодисментами. «Отличная песня! Прямо вот то, что нужно! Ребята, вы записали?» Ага кивнул мужчина в кепке. «Все уже в эфире. Сейчас будем играть». «Отлично. Госпожа Джонс...» Оливия хищно сверкнула глазками. «А можно вас на пару слов?» «Только не это», — сглотнув, произнесла Мелвин. Немногие знают, что самый опасный хищник на Земле — это сам человек. А, как известно, у любого хищника есть... Свои определенные повадки перед рывком для нападения. Видно, как все его мышцы постепенно напрягаются, а нервы превращаются в натянутые струны. Хищники всегда выставляют вперед когти и зубы, чтобы жертва наверняка не смогла никогда уйти. Но прежде чем начнется этот прыжок, все вокруг замирает. Так же и сейчас. Я смотрел на Сверхновую, и весь мир вокруг как будто замер. Еще немного, и она точно пойдет в бой. Только вот меня мучил один единственный вопрос. Чего она ждет? Видимо, осматривает зал с испуганными заложниками и шокированными грабителями. «Ичиро», — тихо прошептала Кицуна, — «беги оттуда!» Сверхновая уверенным шагом вышла из кучки обломков, и начала приближаться ко мне, светясь ярко-синим пламенем. «Милорд!» — воскликнул Голди и хотел подскочить ко мне, но я тут же вытянул правую руку назад. «Стой, бат! Забирай Давида и уходи отсюда!» «Что вы несете? С ума сошли! Да как я!» «Это приказ!» — холодно ответил я, медленно пятись назад. «У меня еще есть шансы хотя бы выжить против нее, а вот терять двух потенциально сильных бойцов из-за подобного форс-мажора я точно не хотел, только мешаться будут». «Ичиро, идиот! Ты в своем уме?» — закричал Кицуна, «Тихо!» — я продолжал аккуратно пятиться назад, не сводя взгляда с двух едва заметных голубых визоров. Я был уверен, она сейчас тоже смотрит мне в глаза. Мы были похожи на двух тигров, которых заперли в клетке. «Босс, я...» Давид выбежал из хранилища, но я вновь успел притормозить. «Если вы ослушаетесь приказа, я от вас и пылинки не оставлю. Мне не нужны подчиненные, которые не доверяют своему господину. Убирайтесь отсюда, живо!» И черо! Кицуна была в предобморочном состоянии. «Ладно, сейчас не до сантиментов. Голди, я что, хреново объясняю? Вон отсюда! Она моя! Обещаю, что вернусь!» «Милорд, молю вас, я сказал, вон!» Парни, понурив головы, бесшумно покинули помещение. Убедившись, что автомобили отъехали от парковки, я сжал кулаки. Было интересно, как начнется эта битва, но казалось, что сверхновая не торопилась. Она даже сбавила шаг и теперь тоже шла очень осторожно, совершенно не замечая никого вокруг» как робот-убийца, для которого тут была единственная цель — молодой паренек в черном костюме. По ушам ударил вой полицейских сирен. Теперь до меня наконец-то дошло. Что она хочет сделать? «Найт, Санами, загрузите мне карту до ближайшей станции метро». «Что ты собираешься делать?» «Она хочет сдать меня копам. А лично я планирую немного побегать. Все равно костюм не летает». «Хорошо», — кивнула Найт, — Я прилечу через пять минут. Там с костюмом небольшой косяк. Не стоит утруждаться, не волнуйся. Я быстро с ней закончу. Поспешил успокоить ее я. А это Нова очень даже ничего. Сама не наносит первый удар. Но всем своим видом говорит, что как только я рыпнусь, мне хана. Да и весь этот маскарад с полицией. Они просто не смогут меня забрать. Они обещали просто поддаваться. А вот брать или нет, это уже совсем другой разговор. Однако откуда эта тварь прилетела, неужто Фусаваша решил подложить мне очередную порцию дерьма на коврик? Если да, то я буду весьма разочарован. Так и не научился вести себя достойно. Все продолжает запутывать мушек в свою мерзкую паутину ⁇ Вранья ⁇ А если это не он, то кто? Хороший вопрос. Набрав в легкий воздух, я пустился и шин по всем мышцам а затем пулей прыгнул на сверхновую. Она без особых проблем отразила мой удар, но на это и был расчет. Размахнувшись кулаком, я ударил по той куче осколков, которые она оставила, и поднял в воздух приличное облако пыли. Прыгнув в дыру, я оказался на пустом этаже. Офисное здание. Да-да, в -да, восемь часов тут обычно еще никого. А на интерфейсе тем временем появилась карта допотопного вида. «Ну как, видно?» — обеспокоенно поинтересовалась Санами. «Все, вижу, иду по направлению». «Стой, Ичиро! Если она сейчас побежит за тобой...» Увы, девушка-инженер не успела договорить, так как пол в зале взорвался, и на меня вылетела очень озлобленная белая фурия. «Уже...» «Черт!» — я устремился к аварийной лестнице. «Перебирать ногами по ступенькам на подобных скоростях — это незабываемое удовольствие». Но сверхновая не отставала, пару раз она даже почти схватила меня за локоть, однако я был слишком изворотливым. Мы бежали все выше и выше, пролет за пролетом, а я теперь уже начинал переживать, как мне реализовать свой план. По сути, он прост. Летать в этом костюме я не мог, а вот быстро бегать нет проблем. Увы, Токио был одним из самых густонаселенных городов не то что Японии, а вообще мира. Поэтому, чтобы никого не угробить, я вполне себе мог добежать, куда мне надо, по тоннелю метро. Главное, не врезаться в поезд. Однако моему гениальному плану, видимо, не суждено было сбыться. Нова жестко ухватила меня за ногу и со всей силы врезала головой в лестницу, едва не пробив ее насквозь. Выкрутившись из цепких рук фурии, я ударил с ноги в белую защитную пластину на животе и стерва отлетела на нижнюю площадку. Выхватив пистолеты, я побежал дальше. Вроде белый каф выглядит легче. Может быть, оттолкнуть при помощи 50АЕ получится? Сверхновая резко поднялась, и за доли секунды оказалась возле меня. Она была очень аккуратной, но относительно, конечно. Не применяла сей шин и старалась все же схватить меня, нежели чем ударить. Но я не унимался. Мощный выстрел врезал ей по плечу и легкое тело припечатал к стенке. «Отлично!» «Еще немного времени». Я выбежал на крышу небоскреба. «Твою ж мать! Вот это вид!» «Так, стоп! Не время любоваться!» Заварив дверь огненной техникой и, оглядевшись вокруг, я увидел рядом крышу соседнего небоскреба. «Лететь метров пятьдесят!» «Если запущу весь сейшин в ноги и как следует разгонюсь, то есть шанс». «Ичиро!» — воскликнула Кицуна, «Что ты хочешь делать? Прыгать! У тебя совсем мозг изошел или что?» Дверь с мощным хрустом отлетела на добрый десяток метров. Сверхновая вышла на улицу, и вот тут-то и началось все самое интересное. Тучи резкой воронкой сгущались над небоскребом. Поднялся нехилый ветер». И прямо в двух метрах от меня ударила мощная молния. «Перегрузка!» — произнесла санами, «Старайся избегать подобных электрических разрядов!» «Да как?» Я взглянул на оставленный от молнии кратер. «Нет, это были не малюсенькие, тоненькие крокозябры княжны Это были нормальные, жирные молнии, которые бились диким треском. Удар!» Я едва уклонился. «Опять перегрузка!» «Еще удар!» Крышные плиты с хрустом разлетались в разные стороны, оставляя после себя немаленькие рваные воронки. И только сейчас до меня наконец дошло. Она не хотела сдать меня полиции, и никакой аккуратности с ее стороны не было. Просто в здании она не могла воспользоваться своим сейшином на полную катушку. Тогда сто процентов метро. Резкий треск, яркая вспышка и меня отбросило на пять метров. «И черо! послышался жалобный голос кицуны потерпи я уже скоро не надо прокряхтел я и поднимаясь на ноги черт совсем рядом санами просчитай траекторию прыжка ты уверен уверен приняла делаю суетливо ответила она а я решил что тоже не пальцем делан и запустил по белой стерви двойную энергетическую волну а, -а, -а! яркая вспышка вновь ослепила меня и совсем рядом воткнулся очередной подарок Зевса. «Да сколько можно? Я тоже так хочу». Сверхновая ловко увернулась от первой волны, а вот под вторую попала за защитным барьером, отчего ее нехило прокатило по крыше. Видимо, она вкачивала исключительно погоду. А может быть, я и правда не пальцем делом? «Готово», — произнесла Санами. «Выгружаю на интерфейс». «Вижу. Отлично». Разогнавшись, я со всей скорости сиганул, в неизвестность. Вот он, истинный прыжок технологической веры. Вытянув тело, чтобы можно было координировать полет, я устремился в одно из окон соседнего небоскреба, выставив вперед кулаки. Есть! Я с кувырком приземлился и тут же поднялся на ноги, выставив пистолеты. Благо, что и отсюда народ уже свалил. Здание слегка вздрогнуло, а с потолка посыпалась пыль. Что за хрень? Двери лифта внезапно отлетели в разные стороны, а она не заставляет себя ждать. Идеальная девушка. Только на этот раз в ней что-то было не так. Ах, да, пламя сейшина, которое обуяло ее костюм, теперь светилось ярко-красным. Да и ростом она вроде стала поменьше. Ай, не время сейчас придираться. Пол начал ходить ходуном. Стены между офисными кабинетами разлетелись в пух и прах, Ковролин с треском прорвался, и оттуда вылезли две огромные... Что? Бетонные руки? Я поставил барьер, а потом включил соту. Однако они были слишком быстрыми и ловко схватили меня за ногу, после чего подняли вниз головой. Я не нашел ничего лучшего, кроме как с размаху ударить сотой. И это сработало. Кулак рассыпался, и второй не успел меня подхватить. Отлично. Не думал, что щит можно использовать как лезвие, И почему мне об этом раньше никто не сказал? Может быть, потому что это очевидно? Увернувшись от очередной атаки бетонных лап, я увидел табличку аварийного выхода и побежал к ней. Однако плиты тут же поднялись и забаррикадировали путь к отступлению. Да что за... Пол завибрировал и начал обволакивать мои ноги крупной бетонной крошкой. Вот только этого не хватало. Запустив под себя пучок энергии, Я на время смог освободиться. Она пыталась зажать меня, но, видимо, ресурсов было слишком мало. Отлично. Мне это только на руку. Заморозив глыбу, я со всей силы долбанул по ней. Отверстие небольшое, но мне хватит. Выбравшись на лестничную площадку, я устремился вниз на невероятной скорости. Однако и вторая нова не желала так просто сдаваться. Где-то наверху послышался грохот, и вниз повалились огромные куски бетона». А вот и Джонни. Коротышка не стала спускаться, а просто спрыгнула вниз между пролетами. Ох, что потом началось. Казалось, что гравитация сошла с ума, под ногами все тряслось и разрушалось. Лишь на мгновение, оглянувшись назад, я увидел, что за мной летит целый смерч из кусков бетона и погнутых арматур. Весело. А скорость была практически на пределе. Ладно бы еще по прямой а тут спускаешься по ступенькам, и нужно все четко контролировать. Но пока все шло более-менее. Я совершенно не заметил, что путь к отступлению, естественно, уже перекрыт. «Найт, вот сейчас бы твоя помощь очень пригодилась», — выдохнул я, со всей дури врезавшись в очередную глыбу из технического мусора. «Потерпи еще чуть-чуть», — мы почти загрузила, — выдохнула она в ответ. «Да я уже почти справился», — подловив Нову, Пока она что-то там мутила руками, я разрядил в нее обе обоймы из диглов. Она, словно сбитый мистер Шмидт, шлепнулась рядом с мусороприемником. «Отлично!» Вновь, применив технику с заморозкой, я выбрался в последний коридор и оттуда побежал на улицу. «Нужно держать себя в руках. Если буду слишком много колдовать, то опять произойдет недовспышка, и эти демоны точно до меня доберутся». Выбежав на улицу, Я увернулся от очередной мощной молнии, что тут же врезалась рядом со мной. Люди с криками разбегались в разные стороны. Началась самая натуральная паника. Полиция не на шутку всполошилась. «Ох, если это дело рук ваше! Однако додумать я не успел, ибо невероятно мощный удар сбил меня с ног. Я прокатился по асфальту, словно скомканный пластиковый стаканчик на ветру. «Критическое повреждение костюма», — произнес прохладный женский голос. «О, слыхали?» «Она умеет говорить!» — усмехнулся я, пытаясь прийти в себя. Однако в наушнике уже никто не отвечал. Слышался лишь тихий шум пустого эфира. Видимо, повредили модуль связи. Но проблема была не в этом. С неба на меня, словно молния, летела одна из этих проклятых тварей. Стиснув зубы, я едва успел откатиться. В том месте, где я только что лежал, образовался приличных размеров кратер». Трещины тут же разбежались по асфальту. Нова медленно поднялась и, выйдя из ямы, направилась в мою сторону. «Черт, придется колдовать!» Угостив стерву для начала мощной энергетической волной, я попытался подняться на ноги, но не успел. Невероятный удар под дых буквально врезал меня спиной в стену. Затем я послал тройной энергетический пучок. Но и от этого было мало толку. Нова подошла ко мне и, прижав к себе, резко устремилась вверх я попытался вырваться но ее хватка казалась мне титанической просто нереально даже с сей шином в мышцах она летела на невероятной скорости вверх словно сверхзвуковой самолет однако я вспомнил старый приемчик обхватив ее за бедра я начал заморозку но вот тут же запаниковала и выпустила меня однако радоваться было рано подлетели мы метров на триста никак не меньше что же «Видимо, придется готовиться к жесткому падению». Сгруппировавшись, я увидел, что падаю прямо между двумя небоскребами. Ну, как между двумя? Это был комплекс типа башен-близнецов. Расстояние между ними было небольшое, и один из них как раз строился. Ох, мы сегодня и попортили имущество. Сейчас самое главное — подобрать нужный момент. Создам нечто вроде «маятника» или эффекта «мячика» от «пинг-понга», «Буду тормозить об оба здания». Вытянувшись в струну, я прицелился и проскользил по стеклу, взрывая и разбивая его на мелкие кусочки. Оттолкнувшись в строящееся здание, я начал цепляться за пролеты и окна. И так я смог повторить четыре раза, на чем скорость окончательно снизилась. «Относительно». И я, пробив с собой перекрытие, шмякнулся на один из начальных этажей строящегося здания. Хлесткий удар. Внутри меня что-то очень неприятно хрустнуло. В глаза начала заливаться кровь. Неприятное ощущение. Сознание почти покинуло меня, но я должен сражаться, должен сражаться, иначе эти твари меня доканают, Вернее, практически уже доконали. Блин, не выключайся. Только не выключайся, мрак. Непроглядный мрак и приятная невесомость. «Нет, я не хочу сейчас. Мне нужно стоять на ногах. А то, что я упал с трехсот метров, ну так с кем не бывало. Я уже прилично сократил скорость, прилично сократил. Знаешь ли ты, почему человек чувствует боль?» Из мрака ко мне вдруг вышел Ютака. «Все такой же задорный и улыбчивый азиат. Чтобы понять, где и чем лечить». Наобум ответил я «Нет, друг мой». «Я в философском смысле. Человек чувствует боль как доказательство того, что он все еще жив», — улыбнулся он. «Так что не стоит расслабляться. Сейчас ты живее всех живых, друг мой. Иди на голос, смелее». «На голос? Чей?» «Услышишь?» Ютака подмигнул и тут же исчез. «Идти на голос? Что за очередная параноидальная фигня?» «Однако...» Среди холода и мрака я вдруг начал различать легкие нотки теплого и очень знакомого голоса, что доносился издалека. Что это? Когда это Минами и Мелвин стали петь потрясающие каверы на группу Скиллет? знакомая музыка пронимала до дрожи, сердце забилось чаще, и внутри меня начала пробуждаться сила. Мрак отступал, я постепенно возвращался в сознание. И нет... Мне не померещилось. Открыв глаза, я увидел рядом с собой перевернувшийся стул, на котором, видимо, стоял валяющийся рядом магнитофон, откуда, собственно, и доносилась прекрасная песня Минами. Только вот откуда она у нее? Не помню, чтобы давал ей нечто подобное. Наверняка, проделки Мелвин. Поднявшись из ямы, ощупав себя и поняв, что тело не пострадало, а вот костюм... Видимо, наниты не были готовы к подобной подтасовке. Оно и понятно. Я нарушил все, что только можно из наставлений санами. У меня отсутствовала часть шлема на лицевой стороне. Теперь ясно, откуда на щеках и лбу появились царапины и ссадины. Дыры присутствовали на груди, а также на животе. Несколько жутких трещин красовались на руках и ногах. В общем, костюм нуждался в ремонте. Бедные наниты. Резко развернувшись, я побежал к лестнице. Спасибо минами за пробуждение, но времени тормозить у меня просто нет. Открыв дверь, я напоролся на кучу испуганных строителей, что с ужасом смотрели на меня. «Ребята, все хорошо. Главное, позвоните в полицию», — с улыбкой произнес я и похромал дальше. Видимо, работяги хотели вечерком передохнуть возле радиоприемника, а тут неопознанный летающий объект в виде меня — И еще повезло, что я не приземлился на человека. Было бы очень неприятно. Спустившись на первый этаж, я хотел свернуть в сторону, но увидел одну из своих милых противниц. Интересно, фурия или Кратышка? Она стояла на улице и ждала меня. Я резко замер. Ибо почувствовал усиление ветра. Пытается выдуть меня на улицу? Значит, это та, которая управляет молниями. Отлично. Хрен я выйду отсюда. Так мы и стояли друг напротив друга. И что ты предпримешь, детка? Не двигается, ждет, когда я совершу ошибку. Ладно, черт с ней, надо попробовать свалить через другой выход, пока ее каменная подруга не подтянулась. Однако стерва была явно не из робкого десятка. Она резко вылетела за защитный забор, А затем вернулась с маленьким мальчиком на руках и, подтянув к себе, направила ему в висок ярко светящийся пучок энергии. «Ты этого не сделаешь», — выдохнул я, сжимая кулаки. «От сволочь! По-другому я такое поведение назвать не могу». И откуда она узнала про мою слабость? «Вы должны защищать граждан Японии, а не убивать их». Но сверхновой было плевать. Она размахнулась, и мне пришлось выстрелить с собой вперед. Выбив у нее из рук ребенка, я схватил ее за пояс и потащил за собой в здание. Оглянувшись, я увидел, что мальчик успел прошмыгнуть через небольшую дыру. Вот и хорошо. Теперь я спокойно могу заняться своей добычей. «Ну все, тварь. Сейчас я сделаю из тебя отбивною». Прижав ее к стене, я с размаху начал дубасить фурию по защитной пластине в живот. С каждым ударом ее тело содрогалось... А бедные наниты на руке выплясывали в ритуально кипящем танце. Я уже просто не успевал замечать взмахи кулака, чувствуя, как ее тело постепенно врезается в стену. Ярость вновь хлынула по моим венам горячим потоком. Вот, вот та страшная сила, которая превращает человека в зверя. Называется она злоба. Одно из самых страшнейших чувств. И сейчас злоба мне как раз на руку. Все как Гамбл прописал». Защитная пластина с треском отлетела в сторону. Еще один удар, и обмякшее тело новой скатилось на пол. Мертвая? Я закрыл глаза и втянул воздух. Конечно же, нет. Для сверхновой этого слишком мало, пускай их костюмы не настолько крепкие, как у остальных. Да и на то явно была своя причина. Но только вот проблема была в том, что когда я втягивал ее аромат, в мой нос пробилась вторая, едва заметная ниточка аромата. И она усиливалась, сомнений быть не может, вторая уже здесь. Бетонные блоки разлетелись в разные стороны, и к нам залетела коротышка, вся объятая ярко-красным пламенем. Приземлившись неподалеку от меня, она подняла руки вверх, все вокруг вновь задрожало, как при землетрясении, и из пола вылезло нечто вроде щупальца из нескольких арматур. Вся эта незатейливая конструкция с легкостью, обогнула мой барьер, который я едва успел установить за долю секунды, и, прошив мой живот насквозь, пригвоздила меня к стене. Боль буквально парализовала меня. Вот это был неожиданный поворот. Слабеющей левой рукой я сделал соту и смог обрубить щупальца, но особой роли это не играло. Та, которой я нехило навалял, уже поднялась, и они обе приближались ко мне. Черт! Хреновый расклад! Было видно, что они уже торжествовали от предчувствия скорой победы. Фурия схватила меня за плечо и начала поднимать. Клубок из арматурин в моем животе сразу же отреагировал на это, и меня стошнило кровью. Черт, сознание помутилось. Неужели не справился? Смерть таки смогла догнать меня. А коротышка уже сделала из обломков бетона нечто вроде сверла. «Ох, сейчас меня нехило так просверлит!» Но вдруг аварийный свет начал моргать. Новые обеспокоенно посмотрели на потолок. Как-то все резко погрузилось в жуткую тишину, словно нечто очень страшное сейчас нагрянет. Новые отпустили меня и тут же приняли боевые позы. Я даже подумать не мог, чего именно они испугались. Я вообще практически потерял сознание. Но мощный взрыв быстро привел меня в чувство. «Боковая стена разлетелась в разные стороны, и к нам залетело нечто очень странное, словно быкав, но с огромным хвостом. Ах да, это же тот самый, который висел у Акуби в лаборатории. Неужто Кицуна пришла за мной?» «Именем императора Японии вы арестованы!» — произнесла она, и из ее рук тут же появилось нечто вроде ярко-золотистого энергетического плюща, который со скоростью пули связал коротышку». Вторая попыталась атаковать, но Кицуна резко развернулась, и ее мощный хвост раскрылся. Оттуда вылезло нечто вроде металлического щупальца с причудливым навершием. Я сперва не понимал, что это, пока из него не грянул ярко-красный луч. Фурию нехило припечатала об стену, и она вновь обмякла на полу. Подлетев к связанной коротышке, Кицуна подняла ее над собой. «Но вся тварь! Сейчас ты узнаешь, что такое злая Редзю!» Насколько же милые наши женщины! Тварь! Ненавижу! Такие нежные создания, которые всегда учат нас, мужчин, добру! Отрыжка, макаки! Разорву на атомы! Свет их сердец способен затмить любой мрак. Жрать через трубочку будешь, гнида! Я всегда это знал. И всегда относился к женщинам с любовью и уважением за то, что они несут в этот мир свет. Огненная техника последнего уровня, а?» «Шашлыком потянула!» «Милосердные, способные простить любого!» «Я всегда поражался, насколько у женщин большие сердца!» «Что, загнулась, тварь? Так тебе и надо!» Пицуна, осторожнее!» Пока Редзю уничтожала коротышку, фурия очухалась и теперь скастовала темно-фиолетовый шар. «Знакомая техника! Неужели я видел нечто подобное у Элизабет?» Найт резко подлетела ко мне и активировала защитный барьер. Прогремел мощный взрыв, и все вокруг начало осыпаться. Резю схватила меня и полетела на улицу. К счастью, мы были спасены, как и все строители, которых выносили. О, еще сверхновые. А жуткая лисья морда отъехала наверх, открыв мне обеспокоенную моську Найт. «Господи, что они с тобой сделали?» «Не сделали...» «А уделали. Но я им тоже немного задал», — улыбнулся я, теряя сознание. «Госпожа Кицуны, к нам приземлились те сверхновые, которые спасали работяг. Все сотрудники стройки эвакуированы. Мы готовы». «Отлично, Харутян. Нам срочно нужен транспортный вертолет. Расчисть посадочную площадку перед зданием». «Да, госпожа кицуны судзуки «Судзуки-сан, займись преследованием. Эти мрази не могли далеко улететь». «Будет сделано, госпожа кицуны О, весь корпус сверхновых Японии собрался здесь ради меня. Я так польщен. Держись, и Чаро Кицуна придержала мою голову. Помощь близко. Ага. Я держусь. Кстати, ты так редко называешь меня по имени, выдохнул я и, закрыв глаза, провалился в беспамятство. То, что происходило со мной в отключке, я ничем, кроме как странным наркотрипом, назвать не мог. Точно не видение, так как в них обычно больше реалистичности. Точно не сон, ибо в нем, как ни странно, но тоже нет подобной ерунды. Мимо меня проносились странные разноцветные картинки. И не покидало ощущение, словно я привязан к полу. Мое тело весит несколько тонн, и я чисто физически не могу подняться. Но настал тот злополучный миг пробуждения. Почему злополучный? Да потому что я почувствовал адскую боль одновременно во всем теле. Мышцы болели так, словно я пробежал приличный марафон. Кости ломило, но больше всего болела рана в животе. Вокруг моей койки стояло несколько человек – Конечно, тут же была Кицуны, Голди, Давид, Лили, Руби, Акира и дядюшка Аой. «Ну вот, я же говорил, что все будет круто», — заключил мой старший кузен и, сняв окровавленные перчатки, ловким движением отбросил их в сторону мусорного ведра. «Где я?» Горло болело, а во рту пересохло. Казалось, что мои слюнные железы напрочь отказались работать. «Милый господин...» Руби протянула мне стакан воды. «Ты в семейной клинике Камата», — улыбнувшись, ответил Аой, приложив шершавую ладонь к моему лбу. «Ну вот, жара уже нет. Думаю, к завтрашнему утру будет огурцом». «Вы уверены?» — тут же спросил Китсуны. «Конечно, это же Ичиро», — казалось, что Аой улыбнулся еще шире. «Ну, смотрите». «Вы бы не толпились всей кучей. Парню нужен отдых», — строго произнес Акира оставьте его с госпожой кицуны остальные и потом с ним поговорят но лили жалобно взглянула на молодого доктора однако тот был непреклонен девчонки понуро вышли за всеми остальными о выдохнул я после того как почти залпом осушил стакан что-то на этот раз ни хрена не смешно и еще бы против двух сверхновых «Император в ярости! Это явно были иностранные агенты!» вздохнула Кицуна, взяв меня за перебинтованную руку. «Как с ограблением? Все увезли?» «Да! Так что будет мне крейсер, а тебе окно?» «Блин! Я вообще в шоке! Откуда эти твари вылезли?» «Я сперва подумал на Судзуки», честно признался я. «Что? Судзуки и Хару?» «Нет! Ты чего?» — возмутилась Найт. «Они верны его императорскому величеству!» Так что не стоит на них нагонять. К тому же это явное покушение на убийство. Но только вот меня смущает вопрос, если они преследовали именно тебя. Как они узнали, что это был именно ты? Как, как? По запаху. Вполне возможно, что за тобой следили, и кто-то на улице был одной из этих нов. Но вопрос в другом. Про ограбление знали только мы, министр, и фусаваши. Министр наслал на меня интернациональных агентов, злобно профырчал я. «Исключено. Император и министр не знали, что у тебя хватит ума самому полезть на рожон. А у тупой лисицы хватит мозгов его отпустить. Не надо себя винить. Тебя могли убить. И Чиро, это не шутки. Да и иностранцы совсем от рук отбились. За день до того, как ты сражался в Кагасиме... Мы с Хару учуяли след, естественно, это оказалось мощное сверхновое, что управляет погодой. Кстати, одна из тех, что на меня напали, тоже могла контролировать погоду. Может быть, это одна и та же? Вполне возможно. На этот раз запах я не учуяла. Так вот, она серьезно повредила мой первый костюм. Но сейчас я была во всеоружии, наваляла им. «О, я видел. Ты была крутой». Но Судзуки-сан так и не смогла их догнать. Там же их до границы целый отряд гвардейцев в каф и сверхзвуковые перехватчики вели. Говорят, такого фейерверка давно не было. Благо, что потерь среди наших нет. Император в гневе. Я его таким еще никогда не видела. Ладно, что уж тут. Главное, что все живы отмахнулся я, и мое перебинтованное плечо предательски заныло. «Тише, тише!» Не размахивая руками, Кицуна присела ко мне на кровать и прижала мою голову к своей груди. «Больше никаких выпендрежных заданий, игравшего Шевалье. Никаких показушных ограблений. Никаких рисков для вашей суматошной попы. Грядет война, и я...» «Ой, ты чего как в классическом фэнтези, а? Книжек перечитал? Все, циц! Сидишь в академии, максимум разрешаю доехать до офиса, понял?» «Вот еще...» «Я граф, а ты, а я?» Деснится сильнее графа, смотря какой граф. Китсуна нежно провела прохладной ладонью по моей израненной щеке и улыбнулась. «Прошу тебя, это не явление, это чьи-то иностранные агенты, то есть кто-то нарывается на скандал, причем глупый и совершенно никчемный. Сейчас фусаваши свяжется с кем надо и начнется расследование, кто, что и, главное, зачем». «Вы вышли за пределы песочницы?» «К сожалению, да. Твоя смерть, пока ты не заключил контракт, невыгодна всем странам». «Кстати, а что Фусаваши сказал, когда узнал, что я ограбил банк?» «Ой, поверь, его больше задело то, что тебя чуть не убили. А все остальное ему до лампочки. Хоть голым на такийской башне танцуй. Ну...» Это я, конечно, пошутила. В общем, то, что ты что-то там ограбил для министра, это ничего страшного. В любом случае, я бы его заговорила. Да и он не дурак. Ну, пофыркал бы немного. Сказал, что ты, впрочем, как и я, не совсем умный человек. И на этом, в принципе, все бы и закончилось. Добродушный император. Скорее, понимающий. Ага. О, кстати. Я аккуратно перехватил руку Найт, Чтобы она никуда не сбежала. У меня к тебе серьезный разговор. М -м? Она опасливо посмотрела на то, как мои пальцы крепко сжимают ее запястье и, сглотнов, подняла глаза на меня. Что случилось? Одна моя хорошая подруга сообщила интересную новость. А подруга эта чай, принцесса матье Российской империи. а тут же изобразила удивление и виновато улыбнулась. «И что она тебе сообщила?» «Она сказала, что некая хитрая лиса удумала размахивать своим пушистым хвостом возле Павла II». «Я? Размахиваю?» «Нет». «Что ты? Кто? Да чтобы я?» «Он женатый человек», — возмутилась она. «Вот и я думаю, что он женатый человек. А еще он император». «А еще ты, десница императора Фусаваши!» «О чем это вы там в чатике переписываетесь?» «Чатик?» «Он ей и про это рассказал», — Кицуна побледнела. «Я надеюсь, что ты не скидывала Павлику свои фотки в нижнем белье?» «Я?» «Нет». «Ты чего? Я вообще-то такие фотки никому и никогда не скидывала». «Ну, может, и скидывала пару раз. По молодости». Но в общем и целом, мы с ним общаемся не для этого». Ого. А то я уж хотел испугаться, что дружу с новым воплощением Матильды». «Нет-нет, сугубо деловой интерес». «И что же там? Ради чего ты рискуешь и общаешься с императором хоть и союзной, но очень опасной страны?» «Черт побери, Найт. Это самая опасная страна из всех, особенно для Японии». «Дело в том, что на Курильских островах был найден небольшой источник Бриария, который стоит совсем неподалеку от добывающей базы моего отца», смущенно произнесла Китсуна. «И я подумала, что очень хочу этот кусочек себе». «Он такой привлекательный, сексуальный и экономически выгодный. Боже! Думаю об этом и впадаю в экстаз. Не перегибай палку». «И что он хочет взамен?» «Что он хочет?» «Так я уже оказала услугу, когда вытащила его дочку и зачистила базу». «Найт, не время строго произнес я. «Во-первых, нам за это заплатили. А во-вторых, если бы все было так просто, ты бы с ним уже не переписывалась. Тут что-то другое, должна быть какая-то тема для переписки. Уж не поверю я, что тебя обольстил типичный двухметровый смазливый усач». «Он еще и весьма накачен», — влюбленно пролепетала Найт. «В любом случае, это ложь, милая. Я хоть и с дыркой в пузе, но по заднице тебе дать могу». «О, не злись». «К тому же мы сильно подцапались с княжной из-за моего титула. Мол, ей было неприятно, что об этом сказал отец, а не я. Типа от нее что-то скрываю». У всех есть друг от друга секреты, что поделать, улыбнувшись, ответила Кицуна и развела руками. Ну, а мне пора стоять! я усадил ее обратно. Не уйдешь. Либо мы вместе решаем этот вопрос, либо она сама начинает рыть, и все всплывет наружу. А там может быть и такой скандал, что сам фусова рад не будет, где его любимая лисица шляется в свободное время. Как грубо! Ну ладно. Питсуна огорченно склонила голову. «Вся проблема, как бы это странно ни звучало, в ней...» «В ней?» «Не понял. В книжне? «Да. Его Величество очень переживает за дочь, поэтому попросил немного за ней приглядывать, а еще докладывать о том, как продвигаются ваши отношения». «Стоп! А ты в курсе, что он запретил нам с ней общаться?» «Да?» «Вот про это он ничего не говорил. Ну, зараза!» Так вот, но его больше волнует обстановка в Токио. Он говорит, что несколько раз пытался уболтать ее вернуться, но она на отрез отказывается. Ей нравится студенческая жизнь. Нравится быть главой дисциплинарного комитета. Видимо, и ты тут тоже немаловажную роль сыграл. Ага, сам того не ведая, обрек ее на кучу проблем. В том числе и от отца. Ну, так-то да. Император искренне считает, что ты пользуешься ей. Я же его в этом стараюсь разубедить, ибо если ты реально пользуешь княжну, это круто, и в будущем мы выжмем из нее все». «Нет, не хочу я ее использовать. Хорошая она человек, просто я немного тормоз. Ну да ладно. Вся проблема в том, что я обещал ей говорить правду и только правду. Что мне ответить на этот раз?» «О, Некануми, милый, ты же знаешь...» Когда Кицуны так дико улыбалась, она очень походила на Харли Квин: «Когда человек говорит, что сейчас тебе нужно будет быть предельно честным, это значит то, что сейчас тебе придется врать так, как никогда раньше. Поэтому я верю в тебя. Скажи, что мы обсуждаем территории на Курильских островах. Или, может быть, обсуждаем побережье Хасаны». Да что угодно. В общем, главное, чтобы она не узнала, что мои зоркие глазки теперь наблюдают за ней. Придворный шпион, блин. «Хочешь жить, умей вертеться!» Найт щелкнула меня по носу и поднялась. «Сегодня отлеживайся, а завтра утром поедешь в академию!» «Хорошо!» — кивнул я и упал на подушку. Благо, что сей шин почти заживил мое тело. По крайней мере, оно не так сильно гудело. «Что же?» Кицуна опять вляпалась в какую-то сомнительную авантюру, понимая, что ко мне это не относится, вернее, не относилась, пока княжна сама не затеяла весь этот разговор. Ну, а теперь нужно было как-то выруливать ситуацию. Просто мне было бы куда понятнее, в каком русле говорить, если бы я видел все это изнутри. А так понятия не имею, что там в этой дикой семейке происходит». И главное, куда смотрит императрица? Ох, почему-то мне кажется, если она узнает, то она крутит усики Павлику по самой не балуйся. Ну да ладно, не мое дело. Только я закрыл глаза и хотел уснуть, как в дверь постучали, и ко мне зашел Аой. «Еще не спишь?» — поинтересовался он. «Не успел». «Хорошо». Я на пять секунд. Просто хотел сказать, что можно послезавтра уже попробовать. Что, инъекцию? Ага. Пускай Асами привезет мне моба. Я немного над ним поколдую, и потом его можно будет увезти обратно в академию. М -м -м, хорошо. Тогда предупрежу кицуны Ага, поправляйся. Улыбнулся он и поспешил уйти. Отлично. Значит, в четверг я уже стану квазаром а то получать люлей вообще малоприятного. Взяв графин, я попытался выпить из горлышка, но тут же облил бинты. Твою мать! Одни и те же грабли. Причем каждый раз. И так совсем. Люди порой не хотят задумываться о мелочах. А потом думают, почему это у них бинты на груди сырые. Что-то опять философия пошла. Налив в стакан, я осушил его одним махом Я, прокинувшись на подушку, почти мгновенно уснул. Голова была тяжелой. Мне постоянно снился один и тот же момент, когда меня прижимают две сверхновые, и я понимаю, что козырей в рукавах у меня больше не осталось. Но потом это чувство облегчения, когда приходит тот, на кого всегда можно положиться. Какой бы паразиткой и мерзавкой Кицуна ни была, а я все равно буду всегда любить ее и верить в нее». Правда, сон довольно быстро прошел, ибо я почувствовал ощущение тяжести на руках. Открыв глаза, я с ужасом обнаружил, что меня с двух сторон пригвоздили мои мило посапывающие горничные. Черт побери! И когда успели залезть ко мне в кровать? Голова гудела, как после похмелья, зато царапин не осталось. Блин, еще бы поспать! Но будильник, естественно, захрипел именно сейчас». Девчонки медленно и синхронно открыли глаза и произнесли «С добрым утром, хозяин!» «Ага, с добрым!» — выдохнул я. «А ну, кыш отсюда, детеныши фан-сервиса! Рукам тяжело!» «А? Да!» Они тут же спорхнули с кровати. Я содрал все бинты и складировал их на тумбочку. «Ну и запашина! В душ! Срочно!» «Эй-эй, молодой госпо". В палатку вошел Ре и, окинув взглядом двух близняшек, завистливо присвистнул. «Извините за вторжение». «Мы уже закончили, Рео, дружище. Подкинешь до Кицуны, а то у нее моя форма и машина». «За этим я тут», — кивнул он. «Отлично». Из-за двух обворожительных пассажирок пришлось заменить Долориан на Скайлайн. Да, к сожалению, у классического купе из восьмидесятых не было заднего дивана. Подкатив к гаражу, я почувствовал на себе взгляд смерти. Повернув голову, я увидел княжну и осами возле ярко-красного ламборджини. Черт, от взгляда ее высочества можно было заледенеть. Она смотрела на меня так, словно я вчера перерезал всю ее семью. С улыбкой кивнув, я беззаботно заехал в гараж. «Хозяин, а почему глава дисциплинарного комитета смотрит на вас так, словно хочет задавить?» Осторожно поинтересовалась Руби. «Да ничего особенного. У нас с ней очень интересные взаимоотношения». «Так она ваша девушка?» — удивилась Лили. «Нет. К счастью, сейчас у меня нет девушки. Не переживайте, хозяин». «Рано или поздно вы встретите свою единственную», — прошептала Руби, стискивая меня в объятиях. «Тише, тише, мы же в Академии», — ответил я, припарковываясь к старенькому купе «Астон Мартин db «Вот-вот», — завистливо кашлянул Сузуму, что стоял неподалеку и прикручивал к своей новенькой и агрессивной Zonda Ф» странную штукенцию. «А ты чего не на завтраке?» «Так время еще есть, вот». Решил пробудить гения инженерной мысли, гордо заявил он. «А, ну, удачи», — махнул я, и мы с девчонками отправились на поверхность. Блин, как же сейчас не хочется проходить мимо княжны, прям жесть. Поднявшись, мы, естественно, сразу уперлись в итальянское купе Асами. Она тоже что-то химичила с двигателем. Надо подойти и ради приличия спросить, что случилось». «Доброго утра, ваше высочество! Доброе утро, сами. «Приветствую, господин Матедзуки, мастер Руби, мастер Лили», холодно ответила княжна, отчего девчонки испуганно спрятались за меня. «Привет, вечеро, кузина солнечно улыбнулась. «Ты живой? Это здорово! Брат мне все рассказал!» «Ага, неприятный инцидент!» «Ну да ничего страшного! А что у вас случилось?» «Да ничего такого!» Вывезла прокатиться утром, и она опять перегрелась. «Вот сейчас остываем, сидим», — пожав плечами, ответила Асами. «Перегрелась?» — Руби осторожно выглянула из-за моего плеча. «А можно посмотреть?» «Ну, «Конечно», — Камата тут же отошла в сторону. Моя горничная что-то ловко дернула, в двигателе тут же раздался интересный шипучий звук, и он затарахтел. «Ого!» — Асами удивленно подошла к крышке. «Как ты это сделала?» «О, тут ничего сложного». Пока Руби объясняла, каким образом она починила автомобиль, я подошел к княжне. «Я все узнал». «Про Китсуне?» Она тут же поменялась в лице. «Ага». «После обеда зайдешь». «Принял», кивнул я. Мы поговорили, словно два агента, что передают друг другу зашифрованное послание в центре густонаселенного мегаполиса. И это девушка наконец-то тепло улыбнулась. «Я счастлива, что ты живой». «Неожиданно, но спасибо». После того, как Асами и княжна наконец-то укатили в гараж, мы направились дальше, на территорию академического городка. Завидев госпожу Смит, девчонки тут же направились к ней. А меня уже поджидала Мелвин. «Чего это она? Решила вновь со мной заговорить?» «Пошли». Она схватила меня за руку и потащила за собой. «Куда мы идем?» «Ко мне в комнату». «Ну, все так внезапно! Я без пары свиданий не могу!» И черо заткнись, а! Это по поводу места! Ну, ты меня понял?» «Нет, не понял!» «По поводу хранителей привязки души!» — тихо прошептала она. «Пойдем быстрее! Тут везде могут быть уши!» «Так!» Я тут же стал серьезным и уже довольно уверенно следовал за ней. Мы быстро юркнули в общежитие, Поднялись на ее этаж и, буквально запихнув меня в свою комнату, Мелвин тихо закрыла дверь. «Я долго думала над твоими словами. В общем, пришла к выводу, что если ты будешь искать левый источник, то можешь все сделать неправильно, а это очень опасно. То есть ты вдруг стала меня поддерживать?» — удивился я. «А у меня есть выбор», — она вздохнула и, помассировав виски, присела на диван. «Как бы эгоистично с моей стороны не звучало, но ты дорог мне». «И да, я трусиха, что не хочет вновь оставаться одной и чувствовать себя ненормальной». «Нормальность относительно». «Уж кто бы говорил, съехидничала девушка». «Ладно. Что там за информация?» «В общем, знаю я, к сожалению, не все. Фишка в том, что ритуал чем-то отдаленно напоминает магический обряд или что-то вроде того». «Мои здешние родственники частенько обсуждали жертвоприношение демонам. Чтобы быть в теме, мне пришлось притвориться, что и я тоже на этом двинулась». «Видно», — усмехнулся я, оглядывая различные символы, статуэтки и маски, что висели по всей квартире Мелвин. «Да-да, это как раз мне родственники и надарили». «Только вот одна фишка. Все это вообще никак не влияет на ритуал. Единственное, что там реально нужно...» «Специальное оружие. Какое, вот я даже представить себе не могу. Придется искать в книгах. С оружием проблем нет. У меня есть консультант. Моя проблема только с местом». «Правда? Но тогда будем считать, что тебе очень сильно повезло». «Так вот, мой дядя Генри Оттавиус живет в Восточной Европе. Переехал из Америки еще в начале 21 века». Устои ему местные видители надоели. И склоки между южанами и северянами. Так вот, он вел нечто вроде кружка оккультизма. Вот там были люди, повернутые на различные сверхсилы. Некоторые даже поклонялись хранителям, как божествам. Так вот, где бы он ни был, всегда найдутся богатеи, готовые выложить приличную сумму за красивую сказку или... не совсем сказку о том, что в мире существует невероятная сила, которой подвластно все, но только цена слишком высока, и он часто вывозил свой кружок к месту, где все началось. Место? Откуда появились первые хранители? И? Замок Гоуска в Чехии. Что? Я аж чуть не упал с кровати. Врата в ад. Это и есть место портала? Именно. А что ты удивляешься? «Замок Гоуска славен тем, что бойницы там расположены не снаружи, а внутри, как будто оборонялись против того, что лезет изнутри замка». «Странно, не правда ли?» — зловеще произнесла Мелвин. «Замок несколько раз ареставрировали. Почему ни у кого не закралась мысль, что это была тюрьма для важных политических перцев?» м? «В те времена с темницами вообще были дикие неприятности», — задумчиво произнес я. Так что с вратами в ад — это всего лишь страшилка для детей. А по каменному лицу Мелвин было понятно, что она реально никогда об этом не задумывалась. Что сломал твои детские мечты? Вот еще смущенно фыркнула она. В общем, суть в том, что там, на самом нижнем уровне, располагается каменная площадка, прямо в гроте. На этой площадке расположены два деревянных столба — Это своего рода указатель. Но хозяева замка и сами не знают, где именно место портала, поэтому используют грот как кладовку. Перед началом ритуала обязательно очистите всю площадку от лишних предметов и, главное, захвати с собой серебряный порошок. Перед столбами нужно будет сделать круг где-то на 3 метра в диаметре и ритуал проводить строго внутри круга. «Серебряный порошок? Ладно». «Придется поискать». «Эх, теперь осталось найти нож и узнать, как договориться с хозяевами о гостях». «Договориться о гостях?» Ха. Мелвин подхватила ноутбук и быстро что-то на показала мне. «Сдадим великолепный замок для отличного праздника на все выходные», — гласила надпись. «Погоди, так они сдают его в аренду? А то... Сейчас замком владеет клан Шимоник». Мне всяких сомнений, это древний и могучий клан, но его глава имеет слабость к деньгам, а обслуживание такого огромного строения, учитывая то, что сам он там появляется редко, явно выходит в копеечку. В копеечку. Фразы из прошлого мира. Как же они ласкают мой слух. Ой, да, в общем, арендуйте на выходные и дело в шляпе. Я уверена, что Шимоник вообще не в курсе, кто вы такие. Нарядишься в крутой костюмчик и представишься каким-нибудь американским графом. «Ага». «Так что дело лишь за малым», — улыбнулась Мелвин. «Блин, блин, я теперь даже не знаю, как тебя благодарить. Ты разгадала для меня одну из самых сложных загадок. Ой, не преувеличивай». «Самое главное — оставайся в живых, мне больше от тебя и не надо». «Ну, если что-то надо будет, то ты знаешь, где меня искать», — кивнул я. На этой замечательной ноте мы с ней и расстались. Выходит, суть ритуала Айриса знала. Оружие обещала скинуть, но так и не скинула. «А мы ей сейчас позвоним». «Ичиро, что-то случилось?» — поинтересовалась хранительница. «Я узнал место проведения ритуала. Теперь мне нужно оружие для крови», — тихо произнес я. А в голосе Айрис слышалась растерянность. «Я поняла. Сегодня к вечеру информация будет». «Отлично. Теперь дело лишь за малым. Найти это оружие, купить. И начинать готовиться к небольшому путешествию. И Грейс будет в моих руках. Жду не дождусь». «Эй!» «Космический ковбой!» — воскликнула Мелвин, когда я уже вышел из общежития. «А меня ждать не надо? Такой забавный! Я, можно сказать, ни человека есть не хочу!» «Ой, прости, прости, Сейлор Тян!» «Честно, я так возбужден после нашего разговора, что теперь весь день не смогу думать ни о чем другом», — Успехнулся я в ответ. «Проказник!» Это слишком сокровенное, так что держи язык за зубами, хитро подмигнув, ответила она, и мы вместе направились на завтрак. Вы просто не поверите, мы с вами два дня бились над этой загадкой, а она просто взяла и в один мах все починила, восторженно восклицала Асами. Только вот для меня остается загадкой, как она не обожглась. Ну так она же мастер. «Что ей от нагретой заслонки будет?» Раздраженно ответила княжна и плюхнулась в кресло. «Нет, но это уму непостижимо приволок с собой служанок и теперь возвращается с ними под утро». Неслыханная наглость. «Госпожа, он вчера чуть не погиб». «Да я знаю», — отмахнулась княжна. «Чуть не погиб. Похоже, он как таракан, может выжить и приспособиться в любой ситуации». «Но это не повод проводить ночь со своими служанками». «У вас нет доказательств, что они были вместе этой ночью», — усмехнулся Сами и взяла пульт от телевизора. «А нападение иностранных агентов? Интересно, что на этот счет скажут в утренних новостях? Взрыв баллона с газом, как и всегда, съязвила княжна. А Кира сказал, что свидетелей было предостаточно». «Но только вот что Ичеро делал в том банке, который грабили», — задумчиво произнесла Камата. «Денежек бедному не хватает. Решил у республиканского банка взять нехороший мальчик». «Ой, да ладно вам. Мне теперь и правда интересно, что он там делал». «Да геройничал, наверняка». «Распупырился и самоотверженно пошел спасать людей, приговаривая, это все не потому, что я добрый, а потому, что мне выгодно. Хе-хе-хе». «Госпожа, у вас обалденно получилось!» — восхитилась Асами. «Если убрать излишнюю писклявость и сделать голос чуть грубее, вылиты и чаро». «Ну, спасибо». «А что это там?» — княжна указала на широкий экран телевизора, где милая ведущая рассказывала о чае. «О, так это утренний гороскоп перед новостями. Правда, прежде чем начать, она рассказывает всякие умные вещи и отвечает на вопросы из чата, дает дельные советы. В общем...» «Я частенько ее смотрю», — закивала Асами. «Да, но в таком случае сделай погромче». «Улун всегда поддерживает ваше тело в тонусе. Если не знаете, что подарить своей второй половинке, обязательно задумайтесь над тем, какой именно чай она предпочитает. Хороший чай — самый лучший подарок». «Запомните это». «Так, а у нас очередной вопрос из чата. Пишет нам... Саная 341. Дорогая Миосан, расскажите, пожалуйста, как понять, далеко ли зашли отношения между девушкой и парнем, а то у моей подруги появился парень, и прошло уже много времени, и я за них переживаю. Ой, как мило, дорогие девушки, если переживаете за отношения подруги и то, как далеко они зашли, есть очень простой способ. Внимательно вслушайтесь, как предполагаемые влюбленные, обращаются друг к другу. Это важно. Нередко влюбленные придумывают друг дружке забавные клички, которые понятны только им. Это обозначает, что пара прошла порог доверия и находится в очень близких отношениях. А еще... Ой, а сами выключи эту сопливую сахарную хрень. Но ну, невозможно такое слушать, скривив моську, произнесла княжна. «Да, конечно. Может быть, подождем на музыкальном канале?» «Хотя бы так». В итоге я сами быстро переключила на канал с музыкальными клипами. «Вот», — с облегчением выдохнула княжна, — «так-то лучше». «Чаю?» «Было бы замечательно». «И вообще, сегодня такой потрясающий день. Надо открыть все окна. Хочу устроить сквозняк, впустить немного свежего воздуха. А то не зря же у меня один из шести редких номеров — у которого окна выходят на обе стороны общежития, довольно заключила девушка и пошла открывать первое окно, которое выходило как раз на входной двор. «А?» На улицу вышел Ичеро. Вид у него был одухотворенный и такой радостный. «С чего бы это? Может быть, из-за того, что проведал моба?» «Как вариант?» «Эй, космический ковбой!» — воскликнул знакомый голос. И Чиро тут же остановился, словно вкопанный и радостно развернулся. «А меня ждать не надо, такой забавный. Я, можно сказать, не человек и есть не хочу». Это была Мелвин. Она беззаботно подошла к нему и ткнула в плечо. «Ой, прости, прости, Сейлор Тян. Честно, я так возбужден после нашего разговора, что теперь весь день не могу думать ни о чем другом», — мило пролепетал он в ответ. «Так... Стоп!» «Космический ковбой? Сейлор Тян?» Перед глазами княжны тут же пронеслась ведущая утреннего гороскопа. Влюбленные частенько дают друг дружке забавные клички, которые понятны лишь им двоим. Возбужден после разговора? Находится в очень близких отношениях? Порог доверия пройден? Неужели? Все-таки нападение уже случилось. Сперва Джонс оказалась проворнее всех и заполучила и чаро себе. Вот так просто, без особых проблем. А сами... Что такое госпожа? испуганная коматы в тот же миг оказалась возле княжны. По ходу дела, там... Ноги девушки подкосились, и она упала в кресло. Это... бестолочь опять... Там... Боже мой, что с вами, госпожа? Госпожа... Сидя в темноте, Фусаваша уже несколько часов просматривал видео с камер наблюдения. Увы. На большинстве моментов Ичиро и сверхновые передвигались на такой скорости, что камеры их просто не могли зафиксировать. На некоторых же были видны лишь размытые линии. В общем, никаких подробностей. Только под конец, когда Ичиро выпал в комнату отдыха персонала и когда он начал забивать одну из них в стену, «Ваше Величество!» — на пороге показался Судзуки-сан. «А, рад видеть!» — сухо ответил император. «Поговорили?» «Поговорили!» — утвердительно кивнул старик. «Все как один очень сожалеют за содеянное и готовы понести соответствующее наказание». «Сожалеют?» — Фусаваша слегка превысил тон и резко поднялся. «На нашу землю вторглось два иностранных агента из корпуса сверхновых. Я обратился в Международную ассамблею, но те будут вести расследование. А это время, которым мы, увы, не располагаем». «Уверен, что стоит обратиться в Священный Союз. Это агрессия против нашей страны, Ваше Величество. Не указывай мне, что и как делать. Знаю и сам». Но прежде чем нам выступать перед всеми странами, нужно подготовить материал. А пока, кроме того, что эти черти разнесли три небоскреба, мне предложить больше нечего. Нужно грамотно подойти к этому вопросу. Сперва угроза Тайсе, потом явление, что нападают на мою десницу, теперь еще и иностранные сверхновые, которые нападают на мирных граждан. Матидзуки ичиро иной субъект. Я понимаю, но это не отменяет того факта, что он, в первую очередь, гражданин Японии. Что мы делаем? Где мы свернули не туда? Кто дал право другим диктовать нам условия и свинячить в наших городах, угрожать нашим людям? Скажи мне, друг, кто? Никто, Ваше Величество. Вот и я того же мнения. Созывай совет. Их вспоротые животы сейчас ни к чему хорошему не приведут». Японский менталитет, конечно, хорош, но иногда их отступничество по причине «я не справился» сводит меня с ума. Вместо того, чтобы решать проблему и устранять ошибки, мы просто уходим, кидая все на новых людей. С одной стороны, это правильно, но с другой. Опыт, друг мой, мы теряем драгоценный опыт. Нам нужно действовать, решительно действовать. Натерпелись мы за последнее время, хватит. Люди верят в нас, и мы не имеем морального права отсиживаться в стороне, пока ублюдки громят наши дома. Будет исполнено, Ваше Величество. И еще, скажи Аюми, чтобы позвала Ичиро к нам на чай. Есть и для него пара слов. Все непременно, Ваше Величество.